Глава тринадцатая. Любострастным не будь. Однако вместо того, чтобы придерживаться того светлого и чистого, что можно обрести в той обители умов и сердец, создаваемой дружбой, я уступал мерзкому влиянию собственной похоти. Я покорялся жажде сладострастия, столь сильный в тогдашнем моем возрасте, и вожделение точно туман окутывало меня, помрачая очи моего разума. Я неумеренно предавался плотским утехам, и жар грубых страстей сжигал мое сердце, безжалостно испепеляя все, что было во мне крепкого и сильного. Когда я смотрел на моих сотоварищей, которые бахвалились своим распутством и получали тем большее удовольствие, чем низменнее был их разврат, Я испытывал чувство стыда из-за того, что не мог похвастаться подвигами такого рода. Исповедь Блаженного Августина, книга вторая, главы вторая и третья. Стояла темная ночь. Глубокая тишина, которая царит во Флигеле, где живет Жак Ферран, время от времени нарушается завыванием ветра и шумом дождя, что потоками низвергается на землю. Эти заунывные звуки еще сильнее подчеркивают угрюмое одиночество этого жилища. В одной из спален, расположенной на втором этаже, с большим комфортом, заново обставленной и украшенной огромным пушистым ковром перед камином, где ярко пылает огонь, стоит молодая женщина. Странная вещь: посреди двери, старательно запертой на засов. Дверь эта проделана в стене, противоположной той, где стоит кровать. Замечаешь небольшое окошечко в пять или шесть квадратных дюймов, которое можно открыть и изнутри, и снаружи. Лампа с абажуром отбрасывает мягкий свет на стены комнаты, оклеенной обоями гранатового цвета. Полок на кровати, занавески на окне, равно как и покрывало, На широкой Софе, сшиты из дамасского шелка, и шерсти того же гранатового цвета. Мы так подробно описываем эти приметы известной роскоши, которая совсем недавно появилась в жилище нотариуса, ибо роскошь эта свидетельствует о полном и решительном изменении в привычках Жака Феррана, до тех пор отличавшегося отвратительной скупостью и спартанской нетребовательностью во всем, что относилось к уюту, особенно если дело касалось других. На фоне этих гранатовых обоев, одновременно яркого и теплого оттенка, вырисовывается силуэт Сесили, которую мы попытаемся описать. Высокая, необыкновенно гибкая креолка находится в самом расцвете молодости. Ее сильные и красивые плечи, ее пышные бедра. Еще больше подчеркивают необычайно тонкую, хотя и округлую талию. Легко поверить в то, что Сесили вполне может воспользоваться вместо пояса своим ожерельем. Ее эльзасский костюм одновременно скромен и кокетлив. Он отличается причудливой театральностью, Но она-то как нельзя лучше служит тому эффекту, который Сесилия и намеревалась произвести. Спенсер из черного казимира, полуоткрытый на высокой груди, довольно длинный, но с короткими рукавами, плотно охватывавший спину, был обшит пурпурной шерстяной нитью на обшлагах и украшен двумя рядами маленьких пуговиц из чеканного серебра. Короткая мериносовая юбка оранжевого цвета, которая на первый взгляд кажется слишком широкой, тем не менее прекрасно облегает ее поистине скульптурные бедра и позволяет видеть до половины прелестные колени криволки. На ней алые чулки с синими стрелками. Такие чулки можно увидеть на полотнах старых фламандских мастеров, которые столь охотно показывают каждому подвязки на ногах своих дебелых матрон. Никогда еще ни один художник не мог даже мечтать о такой изумительной линии ноги, какая была у ножек Сесили. Сильные, с тонкой щиколоткой и округлой икрой, они оканчивались миниатюрной стопой, изящно обутой в крошечный башмачок из черного софьяна с золотыми застежками. Сесили, чуть перегнувшись влево, стоит против зеркала, которым увенчан камин. Большой вырез ее Спенсера позволяет увидеть стройную шею и полную, но упругую грудь ослепительной березны. Креолка сняла свой чепчик вишневого цвета, чтобы сменить его перед сном на легкий шелковый платок. При этом открылись ее великолепные, густые, истинно черные волосы, разделенные прямым пробором и вьющиеся от природы. Они не спадают по ее щекам, до того места, где шея уходит в плечи. Нужно хорошо знать, с каким неподражаемым вкусом креолки повязывают вокруг головы платки ослепительно ярких цветов для того, чтобы наглядно представить себе очаровательный ночной головной убор Сесили. Легкая ткань в красную, голубую и оранжевую полоску весьма пикантно контрастировала с ее черными кудрями, выбивавшимися из-под платка и обрамлявшими множеством шелковистых завитков ее бледные, но круглые и налитые соками щеки. Закинув за голову полные руки, сесили кончиками своих точенных, словно из слоновой кости пальчиков, завязывала на затылке широкий бант, чуть сдвинув его налево, почти к самому уху. Черты лица у Сесили таковы, что, раз увидев, их невозможно забыть. Надменный, чуть выпуклый лоб венчает безупречный овал ее лица. У нее матово-бледная кожа, свежая и атласная, как лепестки у камелии, слегка позолоченные солнечным лучом. Большие, нет, огромные глаза поражают каким-то необыкновенным выражением — ибо громадные черные и блестящие зрачки занимают почти все глазное яблоко. Оно лишь чуть виднеется в уголках глаз, затененных веками, которые украшены густыми и длинными ресницами. У нее четко очерченный подбородок. Прямой и тонкий нос заканчивается двумя вздрагивающими ноздрями. Они раздуваются при малейшем волнении. Рот у нее — одновременно вызывающий и нежный, алые губы необыкновенно свежи. На этом бледном лице особенно заметны огромные сверкающие глаза и влажные ярко-красные губы, блестящие, как смоченный коралл. Скажем прямо, это высокая криолка, довольно полная, но статная, сильная и гибкая, как пантера, являло собой воплощение грубой чувственности, какая расцветает только под палящим солнцем тропиков. Разумеется, все слыхали разговоры о темнокожих женщинах, общение с которыми гибельно для европейцев, об этих обольстительных вампирах. Они опьяняют свою жертву, прельщают ее своими ужасными чарами, высасывают из нее до последней капли золота и кровь, Так что злополучному мужчине остается только одно — глотать свои слезы и глодать свое сердце, как выражаются в народе. Такой женщиной и была Сесили. Надо сказать, что ее отвратительные инстинкты некоторое время сдерживала сильная привязанность к Давиду, и она дала им волю уже в Европе, где под влиянием цивилизованного общества и умеренного климата они несколько смягчились и проявлялись уже по-иному. В отличие от себе подобных женщин, которые свирепо набрасываются на жертву и стремятся как можно скорее отнять состояние и саму жизнь у злополучного человека, попавшего в их сети, Сесилия завораживала своего поклонника гипнотическим взглядом и мало-помалу затягивала его в огненный вихрь страсти которую казалось излучала затем убедившись что он окончательно потерял голову и совершенно изнемок под бременем невыносимых мук порожденных неутоленным желанием она с удовольствием и каким то изощренным и жестоким кокетством доводила его до исступления затем следуя своему природному инстинкту она буквально пожирала его сжимая в своих смертоносных объятиях. И это было еще ужаснее. Голодный тигр, который одним прыжком настигает свою жертву и с разрывает ее на части, внушает меньший ужас, чем змея, которая молча завораживает жертву, мало-помалу высасывает из нее кровь, обвивается вокруг бессильной жертвы, сжимая ее как тисками, неумолимо, хотя и медленно дробит ее мышцы и кости, ощущает, как та трепещет под ее укусами, словно бы насыщается не только кровью своей добычи но и ее муками. Как мы уже говорили, Сесили вскоре после приезда в Германию, была развращена ужасным распутником. Затем, в тайне от Давида, любившего ее со слепым обожанием, Некоторое время околдовывала и соблазняла мужчин, пользуясь своей опасной привлекательностью. Однако уже вскоре произошел громкий скандал, и все похождения Сесили были преданы гласности. Обнаружились столь отвратительные подробности, что эту женщину приговорили к пожизненному заключению. Прибавьте к этим тлетворным чертам натуры Сесили Гибкий ум, коварство, вкрадчивость и незаурядные способности, позволившие ей за какой-нибудь год с легкостью овладеть французским и немецким языками. Она не только бегло говорила на них, но даже изъяснялась с, видимо, присущим ей от природы красноречием. Вообразите себе порочность, достойную распутных императриц Древнего Рима, отвагу и мужество не покидавшие ее ни при каких обстоятельствах, дьявольскую злобу. И вы представите себе, какова была новая служанка Жака Феррана, женщина, которая без колебаний решилась проникнуть в это волчье логово. Но странное дело, узнав от барона фон Грауна о том, какую вызывающую, но платоническую роль ей предстоит сыграть в доме нотариуса, Поняв, что, обольщая Жака ферана она должна помочь свершиться справедливому мщению, Сесили дала себе слово сыграть эту роль с любовью, а вернее с ужасной ненавистью, какой она прониклась к нотариусу, узнав о мерзком насилии, которое он совершил в отношении несчастной Луизы, и почувствовав при этом искреннее негодование. Рассказать обо всем этом крелке пришлось для того, чтобы она была на стороже и была готова дать отпор сдобренным лицемерием, побуждением и попыткам этого изверга. Теперь мы полагаем необходимым сказать несколько слов о том, как отнесся Жак Ферран к предстоявшему появлению Сесили в его доме. Когда госпожа Пепле привела молодую женщину к нотариусу, и сказала, что сесили сирота, до которой ей мало дела, что она ее опекать не собирается, Жак Ферран был даже не столько поражен красотой у креолки, сколько загипнотизирован ее неотразимым взглядом. Этот завораживающий взгляд с первой же минуты зажег жгучий огонь в крови нотариуса и помутил его разум ибо, как мы уже говорили, отмечая безрассудную дерзость его речей во время разговора с герцогиней де Люсене, человек этот, обычно прекрасно владевший собой, хладнокровный, коварный и хитрый, забывал о своих холодных расчетах, о своей осторожности и скрытности, когда демон сладострастия овладевал его помыслами. А ко всему — У него не было никаких оснований остерегаться по печени госпожи Пепле. После своего разговора с привратницей, госпожа Сарафен предложила нотариусу взять в услужение взамен Луизы некую одинокую девицу, за которую она ручается. Жак Ферран принял это предложение своей домоправительнице, надеясь безнаказанно воспользоваться в своих целях шатким положением новой служанки, у которой не было никаких покровителей. Словом, не имея никаких поводов для подозрительности, Жак Ферран находил в ходе последних событий новые резоны для спокойствия. Все отвечало его тайным желаниям. Смерть госпожи Сарафен избавила его от опасной сообщницы. Смерть Певуньи, а он был уверен, что она умерла, избавляла... От, можно сказать, живой улики, свидетельствующие о его давнем преступлении. Наконец, благодаря смерти Сычихи и неожиданной гибели графини Макгрегор, она находилась в безнадежном положении, он мог отныне не бояться двух этих женщин, чьи разоблачения и угрозы могли оказаться для него пагубными. Поэтому, повторяем, даже тени подозрения не закрадывалась в душу Жака Феррана, и ничто не могло поколебать того неожиданного и неотразимого впечатления, которое произвела на него Сесили, как только он ее увидел. Вот почему он с жадностью ухватился за возможность завлечь в свой дом, в свое уединенное жилище, мнимую племянницу госпожи Пепле. Особенности характера, наклонностей и прежних поступков Жака Феррана уже хорошо известные читателю, вызывающая красота креолки, которую мы как могли описали, а также еще некоторые обстоятельства, о которых мы скажем ниже, помогут читателю понять, как мы надеемся, почему нотариус внезапно воспылал неистовой страстью к Сесиле этой прельстительной и опасной женщине. Ко всему еще уместно добавить, что если женщины такого рода отталкивают и отвращают от себя людей с нежными и возвышенными чувствами, то они производят неизгладимое впечатление, оказывают просто колдовское влияние на людей с грубой чувственностью, таких как Жак Ферран, и полностью подчиняют их себе. Подобные сладострастники с первого взгляда угадывают, что перед ними такие женщины ибо они с первой же минуты к ним вожделеют. Роковая страсть таких женщин влечет сластолюбцев к ним, и уже вскоре таинственные чары, гипнотическое влияние налагают на них оковы и заставляют падать к ногам их чудовищного идеала, ибо только эти женщины и могут утишить нечистый жар, сжигающий души рабов похоти. Таким образом, неотвратимый Рок, суливший справедливое возмездие, неумолимо притягивал и толкал нотариуса к Сесили. Он ступал на стезю грозного искупления. Свирепое сластолюбие побудило Жака Фирана совершить гнусное преступление, безжалостно, с яростью преследовать семью честных бедняков, обрекая ее на нищету, на безумие, на гибель. Именно сладострастие должно было стать ужасной карой для этого великого преступника. Ибо замечено, что в силу некой роковой справедливости, нередко извращенные, противоестественные страсти несут в себе возможность наказания. Возвышенная любовь, если даже на нее не отвечают взаимностью, находит известное утешение в нежной дружбе, в чувстве уважения, которым женщина достойное обожание неизменно вознаграждает любящего ее человека, если она не может ответить ему более нежным чувством. Если такая награда и не утешает горе злосчастного возлюбленного, если его отчаяние столь же неисцелимо, как и его любовь, он может по крайней мере открыто признаваться в своей несчастной любви и даже гордиться ею. Но чем можно вознаградить дикую страсть, плотское влечение, которое доходит до неистовства? Прибавим, что такое плотское влечение столь же неумолимо властвует над грубыми натурами, сколь неумолимо властвует над натурами возвышенными высокая любовь. Нет, не только глубокая и всепоглощающая любовь возникает внезапно, ослепляя и порабощая человека. Не только она сосредоточивает все его помыслы, все его порывы на владычице его сердца и делает невозможным для него любую другую привязанность, решает всю его дальнейшую судьбу. Грубая плотская страсть тоже может достичь Невероятной силы, как это случилось с Жаком Ферраном. И тогда все те проявления, которые сопутствуют единственной, всепоглощающей, непреодолимой и возвышенной любви, сопутствуют и грубой страсти. Но в первом случае они высоконравственны и чисты, а во втором случае низменны и безнравственны. Хотя Жаку Феррану и не суждено было добиться успеха и вкусить наслаждение, прекрасная креолка остерегалась полностью лишить его надежды. Но ее смутные и двусмысленные обещания, которыми она баюкала нотариуса, так тесно переплетались с ее жестокими капризами, что служили для него источником лишних терзаний и еще сильнее скрепляли раскаленные цепи, которые приковывали его к соблазнительнице. Если читатели удивляют, что нотариус, человек столь решительный и властный, до сих пор не прибегнул ни к силе, ни к коварству, для того, чтобы преодолеть обдуманное заранее сопротивление Сесили, си то он, читатель, забывает о том, что креолка — ничуть не походила на бедную Луизу. К тому же на следующий же день после своего появления в доме нотариуса Креолка, как мы сейчас расскажем, стала играть совсем другую роль, чем та, с помощью которой она проникла в его жилище. Дело в том, что Жака Феррана, мнимая служанка, долго дурачить бы не могла.